Глава шестнадцатая. Из валеских гор мне удалось выбраться только к вечеру, да и то лишь с помощью нормы, которая поддержала мое желание вернуться в Вульфгард. Дал дяде обещание в ближайшие дни снова предоставить себя для исследований. Рыжая вновь напросилась ночевать в моем доме. Я не стал возражать, не в последнюю очередь потому, что пока не привык считать дом Сьерра Михайла своим. Ночью не сомкнул глаз. Должно быть, в замке дяди выспался на много дней вперед. Бродил посаду, строил планы на ближайшее будущее, а утром ко мне явился Сиер Кит Мулон. Вместе с учителем мы вновь отправились в имперское магическое хранилище. Это значит, что я теперь могу сделать свой собственный портальный камень, сказал я. Больше не стану ни у кого спрашивать разрешения на то, чтобы отправиться в селену. Я смогу ходить в имперскую столицу столько, сколько захочу, и когда захочу, обязательно найду Тилью. Или узнаю, где она и что с ней случилось, ведь не может же быть такого, чтобы она исчезла без следа». Я смотрел на учителя, пытаясь понять, что тот думает о моих планах. Сьер Варжунор поставил на стол пустую чашку, испачканную кофейной пеной. Стер платком со своего лба крупной капли влаги, покачал головой. — Если то, что вы мне рассказали, не плод вашего воображения, — произнес он, — то вам, молодой человек, отныне по силу создать не только ПК, хотя его, безусловно, тоже. — Ваш дядя правильно говорил, вам теперь доступны воистину божественные деяния. Если ваш объем магической энергии так велик, как вы утверждаете, все собранные в этой пещере сокровищ знания откроют вам свои тайны. Он указал на стеллажи с книгами и свитками. «Все это теперь вам доступно, Сиер-Князь», — сказал Сиер-Варжунор. «Не как забавные рассказы о могуществе предков или как свидетельство мудрости прошлых поколений, а в качестве реальных инструкций к использованию. Теперь эти знания и ваши возможности вместе могут создать великие чудеса. Да что там! Изменить наш мир до неузнаваемости!» Учитель улыбнулся. «Вам, Сиер, князь, стало по плечу то, о чем мечтали многие поколения ученых», — говорил он. «Знания божественного языка открывают перед вами невероятные перспективы. Но Вот когда станет по-настоящему очевидным преимущество использования магического алфавита перед этим жалким жонглированием короткими заклинаниями». «Сиер Варжунору», — сказал я, — «сейчас меня интересует только ПК. Хочу снова вернуться в Селену как можно скорее. Все прочие дела подождут». Сиер Китмулон развел руками. «Не буду вам мешать, молодой человек. С бесценным трудом гениального Сиера Варлуса Орлу, вы знакомы. Все условия и цепочка божественных символов там приведены полностью и вполне доступно. Но если понадобится моя помощь, обращайтесь. В конце концов, для того я здесь и нахожусь. Постараюсь предоставить вам все необходимые разъяснения Сиер Князь и ответить на любые ваши вопросы». Создание портального камня мне пришлось отложить на завтра. Сказалось то обстоятельство, что я пока не завершил изучение вспомогательного алфавита. При разборе текста на божественном языке выяснил, что 12 символов из приведенной в книге Сиера Варлуса цепочки конструкции ПК мне пока не знакомы. Пришлось наверстывать это упущение. До самого вечера разучивал нужные плетения. На дома, отмахнувшись от предложения нормы совершить прогулку по вечернему вульфгарду, До рассвета разбирал заклинания для ПК. Выяснял возможные трудности при переходах между словами. Намечал те места в цепочке плетений, для понимания которых мне понадобятся подсказки учителя. Сумел вздремнуть лишь под утро. Увидел сон о том, как снова бегал по селению, разыскивал телью. Сиервар Луис заверял, что выглядеть ПК мог как угодно, хоть небольшим валуном, хоть огромной скалой не имел особого значения ни размер, ни состав горной породы. Поэтому основой для портального камня я выбрал стену в имперском магическом хранилище. Участок рядом со стеллажами, заставленными книгами на божественном языке. Плетение для ПК вышло раз в пять длиннее, чем для той же розы. Наполнилось маной с первой же попытки, за что я удостоился похвалы от Сиера Варжунора. Освоить работу с портальным камнем в тот же день у меня не получилось. Тот пока оставался пустышкой. Без доступных адресов в портальной сети. Был вариант скопировать адресную сеть с ПК в башне Вульфгарда. Но, по словам учителя, для этого бы понадобилось немало времени. Пришлось бы копировать всю конструкцию тамошнего ПК. И новая ссора со стражами башни, ведь мои действия не остались бы незамеченными. Поэтому для достижения своей цели я выбрал вариант попроще. К вечеру я выучил парочку новых плетений. Полных, не коротких. На этом настоялся ярвар-жунор. Учитель сам подобрал их для меня, сон и купол тишины. Сказал, что во время намеченного нами на вечер действия те очень даже пригодятся. Я подвесил плетения в активном состоянии, как и две конструкции будущих ПК. Уже придумал, где их расположу. Изготовил для ПК пещеры сокровищ пять шаров маяков. Три оставил в нише, что появились в стене после активации плетения. Пару прихватил с собой. Портал для возвращения в Ульфгард нам открыли в обычное время. Черный диск полностью раскрылся. Но я не спешил в него входить. «Готовы, Сиер — Готовы, Сиер-Варжунору? спросил я. Учитель вздохнул. — Я ученый, Сиер-Князь, — сказал он. — А не солдат. Вряд ли я смогу подготовиться к подобному должным образом. Но свою задачу я помню, если бы об этом. Я кивнул, сказал Тогда вперед. Из портала я вышел первым, не жмурился. В комнате с портальным камнем освещение почти не отличалось яркостью от того, что было в пещере сокровищ. Огляделся. Оператор рядом с ПК что-то жевал. Судя по запаху семена подсолнечника, стражи за дверью не обращали на нас внимания, вообще не смотрели в нашу сторону, обсуждали свои проблемы. Купол тишины я активировал, нисходя с места. Убедился, что мы верно рассчитали его радиус. Голоса охранников смолкли. Спины стражи продолжали маячить в зоне видимости, но с их стороны не доносилось ни звука, что насторожило оператора. Мужчина прекратил двигать челюстью, прислушался и тут же закатил глаза. Второе мое заклинание погрузило его в сон. Сдержал желание подхватить падавшего мужчину. На подобные прихоти у меня сейчас не было времени. Звуки от падения тела скрыл купол. Я же взял за плечо слепо смотревшего перед собой Сиерра Варжунора. Мы заранее обговорили это действие. Решили не ждать, пока Сиерр Китмулон справится с последствиями перехода. Подвел учителя к портальному камню, положил его ладони на узлы управления артефактом. Стражи продолжали болтать, не замечая того, что происходило в комнате. Оператор ПК распластался у стены, живой, неподвижный. Семена подсолнечника выпали из его руки, темными пятнами окружили портальный камень. Сер Жунор хмурил брови, едва заметно шевелил губами. Портал открылся в привычном месте. Я рванул к нему, на ходу вынимая из кармана маяк. Императорский сад Селены встретил меня приятным теплом, шелестом листвы, лучами заходящего солнца и стаями разноцветных духов. Я скользнул взглядом по стволам деревьев, по летавшим вокруг меня сгусткам. Те даже не думали меня атаковать. Держались на уже привычном расстоянии. Невольно закашлял, едва не задохнувшись от букета, витавших в воздухе резких запахов. Сдержал рвотные позывы. Направил струю маны в маяк, тот мгновенно утратил твердость, песком осыпался на землю. Все, сигнал моему новому ПК отправлен. Можно возвращаться. В комнате с ПК, за те мгновение, что я отсутствовал, ничего не изменилось. У входа маячили стражи, на полу лежал оператор ПК. Сейер-Варжунор все еще слепо таращился на стены. Готово? шепнул я учителю. Портал за моей спиной закрылся. Когда мы выходили из зала, стражи недовольно скривились почувствовав исходивший от меня мерзкий запах Селены. Второй ПК я вечером соорудил в доме деда в своей спальне. Третий уже на следующий день в Императорском саду Селены. В том самом месте, куда уже дважды перемещался из Вульфгарда. Девять дней ежедневно, едва мы сьером Варжунором являлись в пещеру сокровищ, я тут же ходил через портал вселенную на поиски Тили. Снова наведался на площадь храмов, побывал в доме деда, осмотрел залы всех храмов в клановых районах бывшей имперской столицы, истекал потом от жары и глотал пропитанный запахами духов и смрадом разложения воздух. Но все напрасно. Возвращался домой в отвратительном настроении. Не реагировал ни на подначки со стороны нормы, ни на ее уже откровенные заигрывания. Игнорировал приглашения на завтраки, обеды, ужины, что сыпались на меня отовсюду, даже от брата императора и князей из Совета. Вместо того, чтобы высыпаться по ночам, вновь отправлялся в Селену, только теперь уже через ПК в своем доме. Свою подругу я не нашел. С одной стороны, это радовало, ведь оставляло надежду на то, что Тилья могла выжить. Но в то же время я все лучше осознавал бесполезность своего занятия. И впадал в уныние. Потому что в самые очевидные места я заглянул. Уже во снах видел духов и лица, разлагавшихся на жаре мертвецов. Ну а на то, чтобы полностью обследовать территорию Селены, не хватило бы и всей моей жизни. Сегодня, вместо того, чтобы по обыкновению сразу направиться к стене с ПК, я уселся на диван рядом со столом, за которым работал Сиер жунор Уронила Уронил лицо на ладони. Чувствовал себя уставшим и разбитым. Бессонные ночи отразились на самочувствии. Оставили следы и на моей внешности. Рыжий уже третий день уговаривал меня отдохнуть от занятий, подышать свежим воздухом, хорошенько выспаться. Подавил желание застонать от бессилия. «Я не знаю, что мне делать дальше», — наконец признался я учителю. Сер Китмулон оторвал взгляд от страниц книги, посмотрел на меня. В предыдущие дни мы с ним почти не общались. Он не спрашивал, чем занимался в селении я. Меня совершенно не интересовали его дела. Хоть мы и встречались ежедневно, но у меня вдруг возникло ощущение, что я не видел учителя уже давно, потому что давно не находил времени на то, чтобы даже думать о нем. «Вы плохо выглядите, молодой человек», — сказал Сеер Варжунор, — «что для представителя вашего народа очень необычно. Я привык к тому, что оборотни являют собой образец здоровых и сильных существ». «Сейчас же вы мне напоминаете измученного долгими скитаниями человека. Только загара у вас я не видел даже при наших встречах в Академии. Я бы посоветовал вам, Сиер-князь, обернуться, как бы странно это ни звучало из уст человека». Учитель захлопнул книгу, отодвинул ее в сторону. «Вам бы не помешало хорошо поспать, Сиер-князь, вернуть себе способность рассуждать здраво и поесть». «За последние дни вы сильно похудели, а еще я бы не советовал вам возвращаться в Селену. Мне больно наблюдать за тем, как вы изводите себя этими ежедневными походами. Перестаньте тревожить мертвецов, молодой человек. Начните думать о живых, о себе». «Но я должен отыскать Илью. Серкит Мулон вынул из кармана платок, повертел его в руке. — Я размышлял над тем, что вы мне рассказали, — сказал он, — о том, что, по вашей версии, произошло в имперской столице. И я все больше сомневаюсь, что вам удастся найти вашу подругу в селении. Ведь, согласитесь, сиер-князь, если она умерла, то вы бы давно обнаружили ее тело. Прятать его было попросту некому, ведь в столице, в бывшей столице империи, не осталось никого, кто мог бы это сделать. «Думаете, она жива?» — спросил я. Чувствовал царившие в воздухе запахи кофе и пыли. Но мне мерещилось, что в имперском магическом хранилище пахло так же и теми ароматами, что витали в воздухе селены. А, быть может, они действительно здесь присутствовали. Я пропитался ими сам. «Не знаю, Сиер князь Правда, не знаю, что вам ответить». «По логике событий она не могла уцелеть. Я не знаток ритуалов призыва, но у себя мыслью, что понимаю людей. И примерно представляю, как размышляла бы молодая женщина, доведенная до отчаяния смертью любимого. Если уж она решилась совершить такую месть, то сомневаюсь, что в момент принятия решения она дорожила собственной жизнью». Учитель поднял на меня глаза. «Мне кажется», — сказал он, — «она хотела бы собственными глазами увидеть, как умирают ненавистные ей люди, слышать их крики. Пусть это и стало бы последним, что она увидела и услышала в своей жизни. Ведь именно для этого она и затевала свою месть. Во всяком случае, так бы поступила моя супруга. Если бы, конечно, она решилась на подобный поступок». «Я вздохнул», — сказал. «Значит, вы считаете, что она умерла?» Сиэр Варжунор пожал плечами. «Я не могу однозначно ответить на ваш вопрос, молодой человек, потому что не смогу дополнить свой ответ доказательствами. Как истинный ученый, я привык опираться не на домыслы и предположения, на факты. А факты таковы, что смерть вашей подруги ничем не подтверждена, как не доказанный тот факт, что ей удалось выжить. Но что я могу вам сказать с уверенностью?» Учитель посмотрел мне в глаза. «Вам не следует снова возвращаться в Селену», — повторил он. «Во всяком случае, до тех пор, пока у вас не появятся сведения или догадки, где именно нужно продолжать поиски. Сто раз заглянув под один и тот же камень, вы не обнаружите под ним ничего нового. Возможно, это и к лучшему, что вы не нашли тело своей подруги. Вы представляете, молодой человек, как оно могло бы сейчас выглядеть». Сиеркит Мулон покачал головой. Добавил. — Пусть в вашей памяти Тили останется живой и красивой. — Когда-то я уже думал, что потерял ее навсегда, но ошибся. — На это вам и остается надеяться, Сеяр-князь, — сказал учитель. — На то, что вы ошиблись, посчитав ее мертвой. И раз уж вы не сумели отыскать ее тело, попробуйте найти ее живой, только не в селении. Живых там не осталось, уверяю вас. Если не считать, конечно, этих духов. «Подумайте, куда могла бы отправиться ваша подруга. И точно ли это она совершила тот ритуал? Ведь это утверждение, по сути, тоже не подтверждено ничем, кроме домыслов». Я до ладонями лицо, сказал. «Вы правы, Сиер-Варжунор. Возможно, мне действительно следует на время прекратить поиски и хорошенько поразмыслить». Учитель кивнул. «Замечательная идея, сияркнясь. Вам нужно отвлечься, обязательно. И не мешало бы развлечься. Не мне советовать, молодой человек, но нам следует уделить время и чему-то еще помимо поисков своей подруги. Например, магии. Ведь, судя по вашим словам, это именно то, что интересовало вас раньше, до событий вселения. Ну а теперь, с вашими новыми возможностями». Сиеркит Мулон вновь развел руками, указал на окружавшие нас стеллажи. Все это в вашем распоряжении», — сказал он. «А главное, все эти знания теперь вам доступны. Протяните руку, и мудрость древних магов, что пылиться на этих полках, откроет вам многие секреты. Поверьте, молодой человек, и я, и большинство моих коллег, многим бы пожертвовали, чтобы получить те возможности, которые теперь есть у вас. Очень многим. Вы...» «Как ты рассказывали, что мечтали построить башню?» Я пожал плечами. Уже несколько дней о магии почти не вспоминал. Мысли были заняты лишь поисками тили. С того дня, когда разбирался с созданием ПК, не выучил ни одного нового плетения. Вспомогательный алфавит так и остался непокоренным. «Мечтал?» «Так что вам мешает сделать это сейчас?» — воскликнулся Ярваржунор. Он вскочил со стола едва не опрокинув чашки, бросился к стеллажам. Замер у одного, провел пальцем по корешкам, книг скривил губы. Перешел к следующему шкафу. Там учитель принялся небрежно перебирать толстые тома, поднимая в воздух облака пыли. — Так, не это, — бормотал он. — Тоже интересно, но не то. Слишком просто. Не для этой местности. Вульгарно. Это что? Замечательно. Сиер-Варжунор снял с полки толстую и явно тяжелую книгу в коричневом кожаном переплете. Раскрыл ее, не без труда удерживая в одной руке. Беззвучно зашевелил губами. Пока он изучал свою находку, я без особого аппетита жевал булку. Наблюдал, как учитель то хмурился, то его брови в удивлении взлетали вверх едва ли не на середину лба. Наконец Сиер-Варжунор улыбнулся. «То, что надо», — сказал он. Положил свою ношу на стол передо мной. «Взгляните на этот замечательный труд, молодой человек», — сказал он. «Работа небезызвестного в прошлом мага-архитектора из Трузелана. В пещеру-сокровищ, судя по отметкам, она попала из коллекции клана Сеоль, я думаю, после их падения. Впрочем, это не важно. А важно то, что здесь от начала и до конца описана конструкция Трузеланской башни, позднее переоборудованной в маяк». Он распахнул книгу, ткнул пальцем в рисунок. Я вытянул шею, разглядывая изображённое на странице здание с многочисленными балконами и остроконечной крышей. «Руины трузиландского маяка существуют до сих пор», — сказал Сееркит Мулон. «Мало кто уже помнит, что изначально они являлись основой башни мага. Очень, я бы сказал, интересной башни, в своё время устоявшей после Великого землетрясения, что случилось в тех краях две с половиной тысячи лет назад и подробно описанного в старых хрониках. Учитель покачал головой. Но с чем не справилась природа, совершили люди. Через полтора десятка лет после великого землетрясения маяк уничтожили риитские маги, чтобы помешать высадиться в Трузеландском заливе неранским войскам. Неранцам это не помешало захватить кусок побережья, который теперь называют Трузиландским герцогством. А вот построить новую башню захватчики не удосужились. Или не смогли. Сеер Варжунор указал на рисунок башни. «Говорят, она была настоящей красавицей», — сказал он. «Упоминания об этом чуде встречаются во многих исторических хрониках. В некоторых ее создания приписывают богам. Но вот эта находка в коллекции колдунов прояснила, что строительство Трузеландского маяка случилось без божественного вмешательства, но не обошлось без участия гениального ума ученого И без магии». «Думаете, я смогу такую создать?» — спросил я. Учитель улыбнулся. «Почему бы и нет, Сиер-князь?» — сказал он. «В наше время, если у кого-то и есть возможность подарить нам возможность вновь любоваться подобным чудом, то только у вас. Возможность для постройки Трузеландской башни у вас есть. Я почти не сомневаюсь, что вашего нынешнего запаса маны для этого строительства достаточно. Было бы еще у вас желание совершить такое. Ну и, конечно же, терпение». Я провел языком по вдруг пересохшим губам. Давайте сделаем это, сиер Мне нравится ваше решение, молодой человек, сказал Сиер-Китмулон. Обязательно сделаем и очень скоро. Вот только сперва, Сиер-Князь, вам не мешало бы завершить изучение божественного алфавита. Боюсь, без знания всего набора вспомогательных букв совершить постройку такой грандиозной магической конструкции практически невозможно. — Смогу покончить с алфавитом через восемь дней, — сказал я. — Замечательно, молодой человек! Вот тогда мы и займемся Трузеландской башней.